Анотация Жизнь Александры Гельман проста и понятна. Любимый муж, очаровательная дочка, интересная работа. Темное криминальное прошлое осталось далеко позади, даже ее супруг Акелла. В прошлом правая рука и телохранитель известного авторитета Ефима Клеща теперь занимается только домом и своими любимыми девочками, женой и дочкой. Лишь увлечение боевыми восточными... Искусствами и жизнь по кодексу японского самурая напоминает об экзотическом прошлом Акеллы. Именно из-за этого хобби он снова попадает за решетку, но в городе стали находить трупы бомжей с отсеченными головами. Убийца профессионально орудует самурайским мечом, а из голов убитых делает бундори, своеобразный трофей воинской силы. как верная жена настоящего самурая, Александра должна спасти супруга от подозрений, и сделать это можно лишь одним способом.